Карл Чапик. Письма из Англии. Для большей наглядности сопровождаются рисунками автора. Перевод В. Чешихиной. В Англию Чапик совершил поездку в 1924 году в качестве гостя пен-клуба. Чапик познакомился со многими выдающимися писателями, встретил очень радушный прием – О нем писали в газетах, и сам он сообщал друзьям, что в Лондоне с трудом продирается сквозь ленчи и званые обеды, не имея времени для внимательного знакомства с английской жизнью. Более близкое знакомство со страной произошло во время поездки по Англии. Английские письма публиковались в газете «Лидове новины» от 16 июня по 21 августа 1924 года, и в этом же году вышли отдельной книгой. В издании 1934 года автор дополнительно включил ответ на анкету газеты «Дейли Геральт» и речь для британского радио.